Глава 4 Пушкин вписывает человека в мир сразу как творение и Творца, следовательно, как исполняющего повеления, возложенное на него его временем, но вместе с тем и вечностью. Род же человеческий согласно Пушкину изначально несовершенен, что как раз и побуждает человечество непрестанно двигаться к совершенству всякий раз на свой лад. Потому в человечестве неизбывна потребность опираться на все сделанное предшествующими поколениями и одновременно пересматривать все это. Мир наш, можно сказать, столько же делается, как и переделывается. Если взглянуть на человеческую историю как на возводимое здание, то она неизменно представляется нашему взгляду, так сказать, в лесах. Отсюда еще один ход к пушкинскому историзму. О Пушкине мало сказать, что он овладевал методом исторического мышления, двигаясь от романтизма к реализму, хотя, конечно, и это имело место. Но суть пушкинского историзма все-таки в его изначальном чувстве природы человеческой, сознающей свое несовершенство, и питающие надежду на избавление от него, однако способны исполнять задачи не на все времена, а лишь поставленные тем или иным временем, хотя и относящиеся ко всем временам. Действительно, заботясь о будущем, практически мы лишь стремимся наилучшим образом справиться с повелениями нашего собственного времени. Но ведь оно звено в цепи всех времен, Стал быть, вопрос в том, в какой мере человек остается человеком, когда бы он ни жил. Он всегда живет в вечности, но и непременно принадлежит своему времени, и только так, а не иначе. Еще раз неудивительно влечение Пушкина к историческим сюжетам. Показательнейший факт, что в его библиотеке труды историков были столь многочисленны, и по названиям даже превышали число художественных произведений. Сведения его в области всемирной истории чрезвычайно обширны. Он знал великолепно античных историков, читал и перечитывал Тацита. Его любимейшие авторы Макиавелли и Монтень. Внимательнейшим образом вчитывался он и в труды французских историков своего времени. В исторических трудах интересовали его не сами по себе сведения о прошлом народов и человечества, а в первую очередь, какими способами добывались они. О характере исторического мышления самого Пушкина писали многие. Наиболее интересные суждения на сей счет были высказаны Вяземским, немецким литератором Кеннингом и французским историком и литератором Лове Мейером. В последнее время пишет Вяземский. Работа стоящая у него на очереди была история Петра Великого. Труд многосложный, многообъемлющий, почти всеобъемлющий. Это целый мир. В Пушкине было верное понимание истории, свойство, которым одарены не все историки. Принадлежностями его ума были Ясность, проницательность и трезвость. Он не писал бы картин по мерке и объему рам, заранее заготовленных, как то часто делают новейшие историки для удобного вложения в них событий и лиц, предстоящих изображению. Красиво сказано. Однако ни слова о том, что и в истории Пушкин оставался художником, что исторические сюжеты привлекали его именно как художника. Кёнинг в книге «Очерки русской литературы» писал, в общем, в том же духе. Император поручал Пушкину в 1831 году написать историю Петра Великого, и потому с этого времени ему производилось жалование в 6 тысяч рублей в год. Он осмотрел архивы петербургский и московский, собрал всю корреспонденцию Петра Великого, и жаром серьезно принялся за дело. Он выработал совершенно новые, особенные взгляды на этого великого человека, проницательным взором историка следил за развитием его характера от вспыльчивости и молодости до снисходительности и возмужалости. Судя по его симпатии к Петру, казалось, что он призван был опровергнуть нерасположенность к нему Карамзина. Леве Мейер в статье, опубликованной в журнале Деба от 27 марта 1837 года, писал: История Петра Великого, которую составлял Пушкин по приказанию императора, должна была быть удивительной книгой. Пушкин посетил все архивы Петербурга и Москвы. Он разыскал переписку Петра Великого включительно до записок полурусских, полунемецких, которые тот писал каждый день генералам, исполнявшим его приказания. Взгляды Пушкина на основание Петербурга были совершенно новыми и обнаруживали в нем скорее великого и глубокого историка, нежели поэта. Он не скрывал между тем серьезного смущения, которое он испытывал при мысли, что ему встретятся большие затруднения, показать русскому народу Петра Великого, каким он был в первые годы царствования, когда он с яростью приносил все в жертву своей цели. Но как великолепно проследил Пушкин эволюцию этого великого характера. С какой радостью, с каким удовлетворением правдивого историка он показывал нам государя, который когда-то разбивал зубы, нежелавшим отвечать на его допросах, и который смягчился настолько к своей старости, что советовал не оскорблять даже словами мятежников, приходивших просить у него милости. Характеристика, данная Леве-Мейером, Пушкину и Петру, пожалуй, наиболее проницательная из всех нам известных. Особенно примечательны слова его о Пушкине, радовавшемся смягчению характера Петра Великого, углублению его доброжелательности к людям, качество, которое так отличало самого Пушкина. Но примечательно и другое в Левемеере, в смысле его понимания Пушкина, каким он выглядел в своих исторических трудах. Мы где видим в Пушкине скорее великого и глубокого историка, нежели поэта? Нет, не так. В Пушкине, и как в историке, поэт преобладал над историком, а вернее историк служил поэту. И в своих исторических сочинениях Пушкин предавался прежде всего проникновению в природу человеческую. Петре, как историческом деятеле, он с особой пристальностью разглядывал его человеческие черты, что очень тонко уловил Левенейр. Согласно художественному видению Пушкиным человека, в человеке неизменны его человеческие качества. Они не меняются, а только виды видоизменяются. Следовательно, тем настойчивее требует проникновения в них, в то, что происходит с ними в ходе истории. Так мы опять открываем причину все нарастающего интереса Пушкина к историческим сюжетам. Для него, вследствие того, о чем сказано, исторические сюжеты непременно являются и современными, а современные, в свою очередь, наполняются историческим содержанием. Неудивительно, что именно Пушкин дал следующую формулу – история народа принадлежит поэту. Приведя эти пушкинские слова, обычно говорят, что они являются полемическим ответом Карамзину, написавшему в своей истории государства российского, что история принадлежит царю. Пускай Пушкин в своей формуле о поэте и истории и полемизирует с Карамзином, однако не сводит ее к этому В формуле об отношении поэта к истории предшествуют следующие слова Пушкина, обращенные к Гнедичу. Я жду от вас эпической поэмы. Тень святослава скитается невоспетой», — писали вы мне когда-то А. Владимир Амстислав, Адонской, А Ермак, А Пожарский. 1825-23 февраля Между прочим, это было время работы Пушкина над Борисом Годуновым. Конечно, как не раз писал сам Пушкин, история государства российского Карамзина сыграла немалую роль в создании Пушкиным Бориса Годунова. Но она дала ему преимущественно канву исторических событий, представленных в его трагедии. И не только потому, что он держался иных убеждений, чем Карамзин, хотя и это нельзя упускать из виду. Все же главное, что один преимущественно историк, а другой исключительно поэт. Для историка на первом месте события, для художника люди, творящие эти события. Понятно почему Пушкина тянуло к народно-героическому эпосу. Ведь народ у него подлинная субстанция истории не менее понятно и то, что Пушкин не написал ни одного произведения в этом роде. А если в ранние годы и обращался к подобным замыслам, то дело не шло далее самых общих и абстрактных соображений. Тут не надо особенных объяснений, почему произошло так. Сущность человеческой природы, на чем было сосредоточено внимание Пушкина, обнаруживается именно в отдельной человеческой личности, а в массе, поскольку выдвигает она из своей среды собственных же предводителей, как Пугачев или Степан Разин. Недаром Пушкин не был мастером массовых сцен. У него масса всегда толпа, а толпе неизменно сопутствует безликость. Для массы характерны нравы непременно относительно устойчивые, то есть статичные в данное время. Напротив, личность – это нравственность, мыслимая только в динамическом своем состоянии. Вообще, с личности неизмеримо больше спроса, нежели с массой, и, зная цену массе в историческом процессе, Пушкин, однако, занят исключительно личностью, отводя массе роль фона, даже если массой служит личности оправданием для определения, линии своего поведения. Не случайно Пушкин пишет не историю Пугачевского бунта, а историю Пугачева. Не историю Петровского времени, а историю Петра. Действительно, всякая история в какой-то степени состоит из начинаний. Где отсутствуют начинания, там отсутствует и история. Начать же что-либо способна только личность. Отсюда не следует, что масса ничего не значит в историческом процессе, напротив, она все значит. И начинания личности значимы, поскольку основаны на учете интересов массы, пускай и неосознанных массы, даже, может быть, воспринимаемых ею как враждебные ей. Но случаются и соединения заблуждений или сознательных злых умыслов исторических деятелей с заблуждениями масс. В силу всего этого исторический процесс многозначен. В нем плюсы чередуются, а то и переплетаются с минусами. Лишь одной поэзии доступна вся подноготная исторического процесса. Пушкин проник в эту тайну едва ли не с первых шагов своей поэтической деятельности. Уже в Руслане и Людмиле он пишет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 Времен от вечной темноты, быть может, нет и мне спасенья, быть может, на холме немом поставят тихий гроб Русланов, и струны громкие баянов не будут говорить о нем. Человечество вечно, поскольку смысл его бытия не в чем-либо ином, как в исполнении своего человеческого предназначения. Отсюда преемственность в людских деяниях, единых по своей изначальности, сколько бы не менялись они по своему конкретному смыслу и формам. Стало быть, столь же обязательно погружение поколений всякой новой эпохи во все то, что было до них. Потому людям так и страшна трава забвения. История не знает прямой дороги. В ней едва ли меньше провалов, чем восхождений. Природа человеческая несовершенна и в том смысле, что нередко принимает несовершенство за движение к совершенству. И если историк будет объяснять это просчетами людей, неверностью тех или иных духовных установок, выработанных ими, то поэт видит свою обязанность в том, чтобы снова и снова напоминать людям и об извечных, То есть неустранимых пробелов в самой изначальной природе их. О последней обязанности поэта Пушкин говорит в своей первой поэме непосредственно от себя Зачем судьбой не суждено моей непостоянной лире, Геройство воспевать одно, и с ним незнаемое в мире, Любовь и дружбу. Старых лет. Печальный истинный поэт, зачем я должен для потомства Порок и злобу обнажать, и тайны козни вероломства В правдивых песнях обличать. Разница между историком и поэтом не только в том, что первого интересует преимущественно события, а второго люди, но и в том, что поэт, в отличие от историка, Погружаясь в человеческие судьбы, тем самым погружается и в собственную судьбу. Ставя себя перед судом истории, как ответственного в своем роде, сразу за тех и за других, ибо в историческом процессе непременно участвуют те и другие. Поэт, в принципе, проницательнее историка. При всем своем восхищении тацитом, древнеримским историком, Пушкин предъявляет и серьезные претензии к нему, уличает его в психологических неточностях, несмотря на то, что Тацет писал свои сочинения по истории Древнего Рима и как мемуарист, а не только как историк. Германик, тщетно стараясь усмирить бунт легионов, хотел заколоться в глазах воинов. Его удержали. Тогда один из них подал ему свой меч, говоря, он вострее. Это показалось, — говорит Тацит, — слишком злобно и жестоко самым яростным мятежником. По нашим понятиям, слово «сие» было бы только грубая насмешка, но самоубийство также было обыкновенно в древности, как поединок в наши времена. И вряд ли мог бы германик отказаться от сего предложения, когда бы прочие не воспротивились. Мать Мессалины советует ей убиться. Мессалина в нерешимости подносит нож то к горлу, то к груди, и мать ее не удерживает. Сенека не препятствует жене Паулине, решившейся последовать за ним, и прочее. Предложение воина есть хладнокровный вызов а не неуместная насмешка. Юлия, дочь Августа, славная своим распутством и ссылкой о виде, умирает в изгнании, может быть, но не от нищеты и голода, как пишет Тацет, голодом можно заморить в тюрьме. В черновом варианте записки о народном воспитании, говоря о способах обучения молодых людей, Пушкин призывал Николая I не таить от них республиканских рассуждений Тацета, великого стерического писателя, впрочем, опасного декламатора и исполненного политических предрассудков. Пушкин не всегда прав, оспаривая Тацета. Но для нас важно то, что, споря с Тацетом, он и от Тацета воспринимает опыт проникновения в человеческую природу вообще, в особенности в то, как приломилась она в людях тех далеких времен, когда жил Тацит. Так возникает перед Пушкиным история, как предмет изображения. А это, в свою очередь, обязывает пушкинистов более чутко относиться к разработке проблемы историзма Пушкина. Большей частью историзм Пушкина сводит к тому, что он поднимался до изображения человека в ракурсе обусловленности его общественно-историческими обстоятельствами. В действительности, для Пушкина не менее важно было обнаружить в человеке свойства, изначально присущие людям как мыслящим существам, созидающим себя по собственному усмотрению. Таким образом, Пушкинский историзм – неотъемлемая часть его эстетической системы. Исторический материал в глазах Пушкина, не затеняя современности, имел и большие преимущества перед современностью. Он успел отстояться, выдержать проверку смену ее эпох, Стало бы и резче, в сравнении с современностью выявить свои негативные и позитивные качества и выделить некие темы и сюжеты, проникновения в которые важно для понимания как самого прошлого, так и настоящего. Наконец, история представляет наиудобнейший плацдарм для придания определенным лицам легендарного характера, как и возведения определенных событий в ранг легенд. Потому нелепо выводить вольнолюбивые стихи Пушкина только из духа его времени, не выводя их одновременно из характера его дарования, конечно, и из нравственных и духовных качеств вообще. В вольнолюбивых стихах Пушкина бьется пульс его души, ума и сердца. Чуткость его к духу времени поразительна. Однако каждый человек рождается только в свое время. Если Пушкин шутит над Катениным, что тот опоздал родиться, так это говорит о том, как он мало является самим собой. В какое бы время ни жил кто из нас, оно требует непременной адаптации к нему. Разлад со временем, в смысле указания на те или иные пробелы в нем, может быть, как раз доказывает, что мы появились именно тогда, когда надо. Так пушкинское стихотворение Свободы сеятель пустынный с особенной остротой обнаруживает связь Пушкина со своей эпохой, необходимость его появления именно в эту эпоху. Трудность срастания человека со своим временем тем непременнее, чем требовательнее он к своим человеческим возможностям.